Глава первая. Спокойный ужин. «В кои-то веки в этом доме нормальный ужин», — сказала симферопольская бабушка. «Никто никуда не несётся, не опаздывает и не глотает ложки вместе с компотом». «Такого у нас никогда не было и быть не может», — обиделся домашний робот-пуля. У него нет чувства юмора и фантазии, да к тому же он не выносит симферопольскую бабушку, которая готовит лучше него. По крайней мере, так говорят неблагодарные селезневы. «Ложек стало меньше. Прошлый мой приезд, их было восемнадцать, а сейчас 17. Бабушка произнесла это ужасное обвинение совершенно серьезным лицом. Алиса и ее родители изо всех сил старались не расхохотаться. А вот роботу Поли было совсем не смешно. «Вы... вы...» — сказал он, — И все предохранительные лампочки на нем засверкали, как звезды в летнюю ночь. Вы не только пересолили суп с клетками, но и оклеветали меня. За свою долгую жизнь в услужении у людей и, в частности, у семейства Селезневых я ни разу не украл ни одной ложки, ни одной чашки, ни одной кастрюли, не говоря уже о сковородках. Успокойся, Поля, перебил расстроенного робота профессор Селезнев. Тетя Лукреция, наверное, пошутила. Она ведь не могла сосчитать все ложки. «Вот именно!» — произнес Поля и укатился из комнаты. «Роботов надо жалеть», — сказала мама. «Поле у нас очень давно. Он забыл, что у него нет сердца». «У него сердце побольше, чем у некоторых людей», — вступила за робота Алиса. Тут в комнату вернулся Поля. Он нес охапку ложек и вилок. Робот с грохотом обрушил свой груз на скатерть и сказал... «Считайте. Нет, считайте, считайте, пересчитывайте и покажите мне, какой именно ложки не хватает». Но если робот думал, что бабушка устыдится, может, даже заплачет и начнет просить прощения, то он просчитался. У симферопольской бабушки вредный характер. Она, наверное, самая вредная бабушка во всем мире. Она не стала спорить с роботом, а просто провела в воздухе тонкой рукой, и все ложки куда-то исчезли. «О чем речь?» «С невидным видом», — сказала бабушка. «Я же говорила, ложек не хватает». Если бы роботы могли падать в обморок, Поля тут же грохнулся бы на пол. Но в обморок падать он не умел, поэтому просто замер у стола, уставившись на скатерть. «Где же ложки?» — спросила Алиса. Она сразу догадалась, что бабушка показала фокус. «А ложки кто-то забыл в компоте, как я и предупреждала», — заявила бабушка. Она еще раз провела над столом рукой, и чашки для компота оказались полными, а кастрюля-компотница опустела. На дне пустой компотницы аккуратно лежали все ложки и вилки. «Ничего не понимаю», — сказал робот. «Наверное, пора на переплавку». «Что ж», — согласилась вредная бабушка, «если у тебя нет чувства юмора, то другого выхода я не вижу». поле отправился на переплавку, а Алисе пришлось бежать за ним уговаривать простить бабушку и остаться у Селезнёвых. Вот в этот-то самый момент и загорелся экран видеофона. На нем появилось тревожное лицо комиссара Меладара из Галактической полиции. «Вот хорошо», — воскликнул комиссар, увидев, что все Селезнёвы сидят за столом и мирно ужинают. «Я боялся, что вы ушли по грибы. А тогда бы все пропало». «Ну вот», — расстроилась мама. «Как легко все сглазить». «Ну?» «Кто тут первый сказал, что у нас нормальный ужин? Кто думает, что мы никуда не спешим?» «Это я во всем виновата», — повинилась симферопольская бабушка. «По крайней мере, она всегда мужественно признает свои ошибки. И этого у бабушки Лукреции не отнимешь». «Что случилось, с комиссар Милодар?» — спросил Селезнёв папа. «Неужели из моего зоопарка сбежало какое-нибудь животное?» Комиссар Милодар широко улыбнулся, продемонстрировав семейство селезневых 52 белоснежных зуба. Он ведь известный на всю галактику Щёголь и время от времени вставляет новые зубы красивее прежних. «Нет», — сказал он. Несчастье случилось в открытом космосе неподалеку от Солнечной системы. Большой звездный дракончик проглотил пассажирский корабль. Улыбка. «Ах!» — сказал робот, незаметно вернувшись в столовую. «Я сейчас упаду в обморок!» Алиса знала — что дракончик — это редкое космическое существо, и возле Солнечной системы его еще не встречали. «На борту улыбки много пассажиров», — спросила бабушка. «Восемьдесят два ребёнка с несчастной планеты Павлония», — ответил комиссар. «С той самой, на которую Мерлин, 16-й, наслал чёрных мух?» — воскликнула мама. «Детей везли на Землю, в санаторий», — объяснил Мелодар. «Их надо освободить», — решительно сказала Семферопольская бабушка. «И как можно скорее!» «Замечательная мысль, мадам», — согласился комиссар Миладар. «Но дело в том, что пока еще никто не придумал, как это сделать». «Надо включить ядерные установки корабля», — сказала бабушка, которая на самом деле вовсе не такая уж древняя и наивная, как думают некоторые. «Но тогда большой дракончик погибнет», — возразил Миладар. «А ведь это может быть один из последних звездных дракончиков». Он занесен в Красную книгу галактики, подтвердил профессор Селезнев. Звездных дракончиков убивать нельзя. А детей можно, сизвила бабушка. А детей мы спасем, твердо произнес комиссар Меладар. Только надо придумать как. Обратитесь к специалистам, посоветовала сообразительная бабушка. Самый главный специалист по космическим зверям в мире, мой папа, заявила Алиса. Об этом все знают. Как известно, сказал профессор Селезнев, у звездных дракончиков очень едкий желудочный сок. Они могут скалу переварить, сколько еще выдержит обшивка улыбки? Прекрасный вопрос, воскликнул Милодар. Мы уже выяснили у физиков и химиков. Обшивка продержится еще 16 часов. Если к этому времени ничего не будет сделано, сказал Селезнев, придется включить двигатели корабля. «Дракончика жалко», — вздохнула бабушка. «Главное — дети!» — укорил бабушку робот Поля, который постоянно опасался, что бабушка переедет из Симферополя в Москву и устроится к селезневым домашним роботам. А почему бы и нет? Среди людей встречаются такие вредные экземпляры? «Высылаю за вами мой скоростной флаер, сказал миладар, «На нем столько мигалок и сверкалок, что ни один полицейский не посмеет вас задержать за превышение скорости». С этими словами комиссар исчез с экрана. Ужин был безнадежно погублен. Селезнёв ушел к себе в кабинет. Алиса за ним. У отца ведь не может быть секретов от дочери. Войдя, профессор включил компьютер, чтобы вспомнить, что известно науке о больших звездных дракончиках. Ведь о них известно очень немного.